Глава. Одиннадцатая. Ясмина. «Я дома!» Следуя давно заветенной привычке, с порога кричит Костя. Выключаю утюг и, отложив его на специальную подставку, иду в прихожую встречать мужа. «Привет, дорогой!» Чмокаю его в щеку. «Как прошла поездка?» «Нормально!» Он откатывает в угол чемодан и разувается. Только в Новосибирске совсем не чувствуется приближение лета. Все дни погода держалась в районе 12 градусов. Продрог жутко. Сочувствую. Есть будешь? Да, давай. Только сейчас руки сполосну и с детьми поздороваюсь. Сначала Светинский наведывается в ванную, а затем заходит в зал, где Дамир с огромным интересом смотрит мультики. «Привет, сын! Чего папу не встречаешь?» Костя треплет его по волосам. «Ну!» Бурчит малыш, недовольный тем, что его отвлекает от увлекательного действа. «Чего, ну?» Не отстает Костя. «Привет, хоть скажи!» «Привет!» Даже не глядя в его сторону, бросает Дамир. И звучит это как «отстань!» В последнее время характер у сына тяжелый. Он, в принципе, никогда не был ангелом. А сейчас еще похоже, накладывается кризис трех лет. Все время спорят, перечат, взрослым хамит. Я, конечно, пытаюсь держать его в рамках, но получается это с переменным успехом. «Все с тобой понятно», — кисло заключает Костя, отходя от Дамира. А затем интересуется, «А Милана где?» «Я делаю глубокий вдох, а потом на одном дыхании выпаливаю». Она с Чаровым. «Что?» Глаза у Кости становятся словно два медных пятака. Я так боялась его реакции. И, как видно, неспроста. Эдгар забрал ее сегодня утром. Отвечаю я и, заметив, что выражение Костиного лица не меняется, добавляю. «Ну а что такого? Он же ее отец». Чаров был здесь, а ты мне даже ничего не сказала. гадают Светинский. Да когда бы я успела? Развожу руками. Ты же только приехал. Ты должна была позвонить мне, Яся. Согласовать со мной это решение. Согласовать? Изо рта вылетает нервный смешок. Да кто бы со мной это согласовал? Чаров просто позвонил и поставил меня перед фактом. Мол... «Хочу увидеть дочь. Скоро за ней приеду». «Но он же больше не твой муж, Яся!» Не унимается Костя. «Ты должна научиться ему противостоять». На секунду я зависаю, обдумывая услышанное. А затем уже тише говорю. Я не противостояла, потому что не увидела в его действиях ничего неправильного. Он законный отец Миланы. Она очень скучала по нему. И, узнав, что он вышел на свободу, прыгала по комнате от радости. «Она ребенок!» — огрызается муж. «Что она понимает?» «Да, в общем-то, все, что ей нужно понимать. Почему ты злишься, Костя? Что тебя не устраивает?» «Мне не нравится, что в мое отсутствие у нас в доме появляется чужой мужик. А ты и слова ему сказать поперек не можешь!» Сейчас Костя напоминает обиженного мальчика. Его упреки безосновательны, но он в упор этого не понимает. «Во-первых, Черов не чужой мужик», — строго возражаю я. «Он отец моих детей, Костя, и имеет такие же права, как и я. Во-вторых, что значит, что я слово ему поперек сказать не могу? Очень даже могу. Но в данной ситуации в моем сопротивлении не было никакого смысла. Эдгар просто забрал свою дочь. На сутки. Что в этом криминального?» Костя молчит. Не спешит продолжать спор. Снимает очки, потирает переносицу и говорит. «Ты не осознаешь всей опасности, Яся. Не знаешь, какой Эдгар человек». Мне становится смешно. «Это я-то не знаю, какой Эдгар человек. Да я с ним девять лет в браке прожила. Это как-никак серьезный срок». «Я понимаю, что он кажется адекватным и спокойным. Но поверь, Это далеко не так. Продолжает Костя. Он зол. Зол на нас обоих, Эсмина. Потому что мы полюбили друг друга. Посмели пойти на поводу у своих чувств. Знаешь, будь его воля, Чаров никогда бы не позволил кому-то другому на тебе жениться. Он бы тебя не отпустил. Даже при условии вашего развода. Но он попал в тюрьму, и на какое-то время его слово потеряло вес. Однако теперь Эдгар на свободе. И это многое для нас меняет. «Что меняет, Кость?» «Недоумеваю я. Ведь у нас все по-прежнему...» «Просто будь осторожней, Ясь!» Вздыхает Светинский. «Сегодня он подбирается к тебе через дочь, а дальше больше. И это вовсе не значит, что он любит тебя и хочет вернуть. Нет. Если бы любил, не изменял бы тебе с той дрянью верно?» Сейчас Эдгаром движет желание мести. Он хочет наказать меня и проучить тебя. И знаешь что? Ему вполне под силу это сделать. Черов далеко не такой святой, каким ты его считаешь. Бред. Я совсем не считаю Эдгара святым. Но все эти ужасы, которые Костя рассказывает... Разве есть в них хоть доля правды? Черов никогда не был ни жадным, ни мстительным. Насколько мне известно... Его характер напрочь лишён этих мелочных черт. Да и за что ему мстить? Он сам отказался от меня, предпочтя другую женщину. Поезд, как говорится, ушёл. О каких сожалениях и обидах может идти речь? Ну нет, Кость. Мотаю головой. Ты что-то уж совсем демонизируешь, Эдкра. Да, наверняка ему неприятна ситуация с нашим браком. Но вставлять палки в колёса он точно не будет. Не забывай, что до развода и тюрьмы Чаров был добр к нам обоим. И к тебе, и ко мне. Костя печально вздыхает и заключает меня в объятия. Я всего лишь хочу, чтобы мы и дальше были счастливы. Мы и будем, Кость, заверяю я. Обязательно будем. Обещай, что не уйдешь от меня ни под каким предлогом. Кость, ну ты чего? Посмеиваюсь. «Обещай!» — настаивает он. «Ладно, обещаю». «Спасибо, Ясь. Я очень тебя люблю».